Мне становилось все труднее расслышать слова, обращенные к мальчику-солдату, и почти невозможно произнесенные им самим. Он явно отсекал меня. Странно было сознавать, что прежде он позволял мне проникать в его мысли. А теперь перестал. И что же мне это сулит? День шел своим чередом, а я все больше отдалялся от мальчика-солдата. Я мог смотреть его глазами и слышать, хотя и приглушенно то, что он слышит, и даже отвечает. Я знал, что он делает со своим телом, как он ест и пьет, чем занимается, но он отделил меня от себя мои вкусовые ощущения и обоняния ослабли, как и слух. Даже осязание казалось приглушенным и отдаленным это было не той полнейшей пустотой, в которой я никогда был заточен, но еще более странным местом, где мои мысли никак не могли повлиять на мою жизнь. Моя жизнь. Вправили я теперь хотя бы называть ее так? Скорее казалось, что я заперт в марионетке, не способный предугадать, за какую ниточку дернут в следующий раз. С каждым проходящим днем внешний мир становился все менее доступным. Каждый день он беседовал с людьми, с Эмпайли, своими воинами, кормильцами и аликеей. Я слышал его слова и мог разобрать ответы, но совершенно не разделял его ощущений. Мои чувства теперь зачастую разнились с его чувствами. Я действительно стал человеком, живущим в теле чужака. Там, где я захотел бы утешить Аликею, беззвучно плачущую среди ночи, он не делал ни малейшего движения в ее сторону. Когда мне казалось, что ему стоило бы отчитать кого-то из кормильцев или похвалить одного из воинов, он в половине случаев поступал совершенно иначе. Моя отдаленность от его мыслей Оборачивалась для меня своего рода безумием, терзая совсем иначе, чем во время заточения в пустоте. Я словно читал книгу, слова и фразы которой казались почти осмысленными, но не вполне. Я не мог предсказать, как он поступит дальше. Когда он спал, а я нет, я часто размышлял о Геттисе и набеге. Я пытался не представлять себе, что должно было за ним последовать. Склады с запасами продовольствия пожрал огонь, как и многие дома. Я пытался не думать о семьях, оставшихся без пищи и крова в разгар холодной зимы. Иногда я вспоминал о спинке и гадал, не обратил он внимания на мое предостережение или же предпринял какие-то действия о которых я так и не узнал. Он явно той ночью находился за стенами форта. Прислушался ли он к моим словам, увел ли семью в безопасное место? Я пытался представить, где бы я спрятал Эпини и Эмзил с детьми, зная, что городу грозит нападение спеков. Меня порадовало, что я так и не смог ничего придумать. Нельзя выдать тайну, которой ты не знаешь». Оставшиеся зимние дни неспешно утекали. Мальчик-солдат набирал вес, а Ликея держалась отстраненно, ее движения сделались вялыми, а лицо почти бесстрастным. Она все еще выполняла работу его кормилицы, но переменилась до неузнаваемости. Она не упоминала ли кари, отказалась ли она от последней надежды на то, что его удастся спасти. Казалось... Все в жизни стало ей безразлично, даже утоляя плотскую страсть мальчика-солдата, она не заботилась о собственном удовольствии. Меня занимало, что она при этом думает и чувствует, но и это было от меня скрыто. Аликея не была с ним жестока, не выказывала презрения, казалось, все сильные чувства просто покинули ее, оставив женщину опустошенной и невыразительной, словно затянутое тучами небо. Положение мальчика-солдата среди спеков заметно понизилось, но он оставался великим. Кормильцы не оставили его, для спеков это казалось немыслимым, но, похоже, теперь им приходилось больше трудиться, чтобы обеспечить его всем необходимым. Клан вновь обратил все свое щедрое внимание на Джадоле, и именно для него они охотились и собирали пищу. Конечно, в хижине мальчика-солдата... Не царила нужда, но и прежняя роскошь тоже исчезла. Но если он и замечал разницу, то виды не подавал. Еще некоторое время его воины продолжали искать с ним встреч. Они собирались возле его хижины покурить и побеседовать, а затем уходили вместе охотиться и рыбачить. Я не мог понять, приводила их сюда привычка или они надеялись, что из их неудавшейся попытки еще что-то выйдет. Каждое утро он выходил их приветствовать, но число их с каждым днем уменьшалось. Ему нечего было им предложить, обещания победы оказались пустыми. Захватчики оставались в геттисе, деревьям предков по-прежнему грозила опасность, а танцоры Кинроува медленно умирали в плену магии. Ни один из его посулов не исполнился, несмотря на их тяжкий труд». Некоторое время спустя они уже не дожидались мальчика-солдата, а просто встречались с товарищами и расходились по своим делам охотиться и собирать пищу. Никто уже не заговаривал о том, чтобы прогнать гернийцев силой. Его армии больше не существовало. Я не желал быть ни покорным, ни бездеятельным. Много раз я пытался ускользнуть от него в странстве по снам, но у меня ничего не выходило. Он восстанавливал запасы магии и охранял их так ревностно, что мне не удавалось украсть хотя бы Талику. Я постоянно искал какую-нибудь слабину, но с каждым днем мои надежды все угасали и угасали. Я ощущал себя зверем, пойманным и забытым в медленно уменьшающейся клетке. Теперь мальчик-солдат часто сидел и задумчиво смотрел в огонь очага. Я гадал... Замышляет ли он новый захват власти или заново переживает свое поражение и разочарование? Мне он казался человеком, лишившимся цели. С приближением весны спеки начали готовиться к ежегодной откачевке. Они заготавливали пищу для путешествия, приводили в порядок дома, тщательно припрятывали зимнюю одежду и инструменты. Я слышал все больше разговоров о предстоящем лете, причем... В основном споров, будет ли теперь хоть какая-то торговля с захватчиками. Казалось, этот вопрос беспокоил народ больше, чем угрозы возможные мести. Даже не чувствуя мальчика-солдата, я был вынужден вновь столкнуться с тем, как сильно отличается спекский образ мыслей от гернийского. Этим двум культурам, решил я, никогда не найти общего языка. Возможно, в конечном счете Дейси окажется права. Война закончится лишь после того, как одна сторона полностью уничтожит другую. Ночь перед началом откачевки выдалась бурной для всех, кроме мальчика-солдата. Он оставался в ней островком спокойствия. Сидя в своем мягком кресле и наблюдая за тем, как кормильцы суетятся вокруг него, Аликея надзирала за сборами, она определяла, какие горшки следует забрать и какие оставить здесь, Сколько еды мы возьмем с собой, и кто что понесет. Она настолько погрузилась в работу, что казалась почти прежней. А потом одна из женщин спросила, что делать с вещами лекаря. У мальчика их было немного. Все его пожитки умещались в небольшом кедровом сундучке. Его одежда оставалась в том же виде, в каком он ее бросил, кое-как затолканной внутрь, мятой и испачканной еще с тех пор, как он в последний раз ее надевал. Большую часть он уже истрепал и задрал, как любой мальчишка его лет, и, несомненно, успел из нее вырасти, решил было я, но задумался, растет ли он вообще, или танец мешает этому, как это, по словам Ферады, обычно случается. Еще у него были не игрушки нет, но инструменты мальчика, готовящегося стать мужчиной. Вместе с мальчиком-солдатом я наблюдал, как Аликея по одному достает их, нож, Потертый мешочек с припасами для разведения огня, подарок матери, рыболовная сеть, острый кристалл, которым мальчик-солдат исколол себе кожу, чтобы пометить себя как спека. Осколок был бережно завернут в лоскут мягкой оленей кожи. Последний Аликея извлекла мою прощу. Я не помнил, как отдал ее лекари, однако она лежала в сундучке среди прочих его вещей. Аликея подхватила пару стоптанных сапожек, внезапно прижала их к груди и разрыдалась. Она укачивала обувку, словно младенца, и причитала «Лекарь, лекарь!» — звала она так пронзительно, что ее голос разносился далеко вокруг. Мальчик-солдат не принимал участия в сборах, он сидел в кресле, праздно наблюдая за ее работой. Я ожидал, что он обнимет ее или хотя бы что-нибудь скажет. Вместо этого он грузно поднялся и ушел. На пороге дома он чуть замешкался, а затем шагнул наружу в тихую весеннюю ночь. Когда одна из кормилец вскочила на ноги, собираясь последовать за ним, он резким взмахом руки велел ей остаться. Впервые за последние недели он вышел из хижины в одиночестве. Вокруг домика Лисаны успела раскинуться небольшая деревушка. Свет очагов сочился в ночь сквозь закрытые ставни и лился в двери, распахнутые навстречу свежему воздуху. Он прошел мимо меньших домиков, где жили его кормильцы и часть воинов. Замшелая тропинка к ручью разрослась в утоптанную дорогу, там, где прежде, когда они с лекарем только отыскали хижину, рос ежевичник. Теперь осталась только голая земля под огромными деревьями. Сухие ветки и валежник давным-давно собрали на дрова. Пока он спускался к воде, повсюду ветвились и сплетались новые тропинки. Даже ручей изменился, теперь через него был перекинут грубый мостик. Он перебрался по нему на другой берег и пошел вдоль потока вниз по течению. Я и представления не имел, куда направляется мальчик-солдат. Когда мы подошли туда, где ручей разливался шире, он сел на камень. Я предположил, что он отдыхает, он уже давно не отходил от дома так далеко. Некоторое время он сидел в тишине, вокруг нас дышал весной лесной сумрак. На растущем вдоль берега и в Нике пробивались первые сережки – В ручье, журча на порогах, стремительно неслась ледяная вода, в горах начали таять снега. Некоторое время он просидел в молчании, и крошечные лягушки вновь принялись пищать и поскрипывать в ночи. Мальчик-солдат слушал их нестроенный хор. Я должен пойти к лисане, вдруг мысленно обратился он ко мне. Я должен ее увидеть, коснуться, поговорить с ней. Я должен. Я расслышал эти слова, но его чувства по-прежнему были от меня скрыты. «Но ты не можешь», — осторожно ответил я. Он опустил взгляд, уставившись на камни на дне, смутно проглядывающие сквозь стремительный поток. «Верно, и какова будет твоя цена?» Меня потрясла его открытая готовность к сделке и вызвала сомнения. «А что ты предлагаешь?» «У меня нет времени торговаться с тобой», — его слова сочились яростью. «Скажи, чего ты хочешь, и я почти наверняка соглашусь. Мне нужно поговорить с Лисаной». «А мне нужно поговорить с Эпини и с Ерил. Он поскреб в затылке. За зиму его волосы заметно отросли, и Аликея начала заплетать их в косы. У лесного народа почти не было зеркала, и мальчик-солдат, за которым ухаживали кормильцы, редко видел свое отражение». Меня это только радовало. Подозревая, я выглядел еще более нелепо, чем прежде. «Хорошо», — наконец сдержанно заключил он, — «не представляю, как ты можешь мне повредить этим разговором. Впрочем, чем это поможет тебе, я тоже не понимаю, но ты попросил об этом. Отведи меня к Лисане сейчас. Я хотел бы остаться в одиночестве, пока буду с ней разговаривать», — нехотя он добавил. Я дам тебе магию, необходимую, чтобы войти во сны твоей кузины и сестры. Такой выход устраивал меня куда больше любого из тех, что мне удалось придумать. Отвлеченный Лисаной, он не сможет нас подслушать. Разумеется, верно и обратное, и он, без сомнения, сознательно предпочел именно такой расклад. Значит, Лисана с готовностью согласился я прямо сейчас... «Раньше не выйдет», — пробормотал он, закрывая глаза. Я подобрался ближе к нему и его магии. Осмотрительность подсказывала, что это могло быть с его стороны уловкой, предназначенной покончить со мной. Чтобы воспользоваться магией, которую он добровольно предложил, мне придется открыться перед ним так же, как он открылся передо мной, Я оценил опасность и пришел к выводу, что мне все равно. Если он меня уничтожит, по крайней мере, все закончится. И мне казалось, что он вряд ли захочет разорвать последнюю нить, связующую его с Лисаной. Мельком я вспомнил о том, насколько он безжалостен, и решил, что мне следует воспользоваться случаем. Быть может, это моя последняя возможность поговорить с кузиной и убедиться, что ей удалось пережить набег на Геттис. Я предполагал, что мне придется тяжко, но потребовалось не больше усилий, чем для рукопожатия. Лисана ждала нас. Она буквально притянула меня к себе, и я на долгий миг задержался в теплых целительных объятиях ее разума. На мгновение не осталось ни разговоров, ни вопросов и ответов, ничего даже напоминающего мысль, Лишь радушие и любовь. Именно так, по моим представлениям, в детстве относилась ко мне мать, хотя позднее я начал в этом сомневаться. Это было самой радостной стороной нашего единения. Я мог чувствовать, что испытывает ко мне Лисана. Все сомнения, обычно овладевающие возлюбленными, исчезли со встречей. Подобная близость исключала всяческий обман, Она любила меня куда сильнее, чем я сам, и я отвечал ей взаимностью. Казалось, я мог вечно купаться в этом целебном покое, если бы мальчик-солдат вдруг не оттолкнул меня. «Убирайся, куда хотел, и оставь меня одного», — резко потребовал он. «Моя магия тебе послужит». «Вы все еще разделены?» «Все еще не едины?» — взволнованно спросил у нас Лисана. «Он не станет присоединяться ко мне» угрюмо откликнулся мальчик-солдат. «Ты и сам в душе не хочешь, чтобы он это делал», мягко упрекнула его Лисана. «Ты отстраняешься от него так же упорно, как он от тебя. Неужели ты ревнуешь даже к себе самому? Ты думаешь, я способна любить тебя, но при этом не всего тебя». Я улыбнулся ее словам, хотя они меня несколько удивили. Не просто поверить, что сердце женщины может быть настолько большим, чтобы вместить в себя двух таких разных людей, как мы, да еще и видеть в них единое целое. Магия оттолкнула меня прочь от Лисаны, но не раньше, чем та уловила эту мысль. Ее теплота еще некоторое время тянулась мне вслед, в то время как она сама заключила в объятия мальчика-солдата. Освобожденный, я стрелой пронесся сквозь нечто, не бывшее ни пространством, ни временем, преодолевая что-то, что не являлось расстоянием. Толчок мальчика-солдата послал меня точно к кузине Эпине. Я застал ее сидящей у камина в кресле качалки. Она не спала, но и не бодрствовала, покачиваясь в усталой полудреме после трудного дня». Эпини всегда считала младенцев милыми крошечными ангелочками, которые заняты только тем, что спят, едят и снова спят. Она улыбнулась своим детским воспоминаниям о младшей сестренке. Стоило только Пурисе недовольно булькнуть, как ее сразу же уносили из комнаты, и плач стихал за плотно закрытой дверью детской. Эпини всегда полагала, что няня быстро выясняет, чем она огорчена, и исправляет это, после чего малышка вновь становится спокойной и счастливой. Салина казалась спокойной и счастливой только на руках у матери. Ее нужно было держать и укачивать, все время укачивать. Где-то еще в доме слышались капризное детское хныканье и раздраженное шиканье Эмзел. Диа явно была чем-то огорчена, Малышка на руках Эпини заерзала и из солидарности тоненько запищала. Кузина вздохнула, ее глаза налились слезами. Она устала, так ужасно устала, и ее голова раскалывалась от боли. Спинг перестал принимать тоник Геттиса и запретил это всем домочадцам. Эмзил едва не ушла из дома. Если бы ей было куда идти, она бы так и сделала. С тех пор, как Спинг принял это решение... Все в доме были так несчастны, но он не прислушивался к их возражениям, он не позволит настойки опия в доме даже капли, чтобы успокоить детей, которым снятся кошмары. «Но, знаешь, Эпине, он ведь прав», — встрял я в ее путанные размышления. «Но его правота не слишком-то помогает, Когда он оказался прав насчет угрозы спекского нападения, его лишь обвинили в том, что он не кричал громче», и не действовала решительнее. «А что делал Спинг той ночью?» Она вздохнула. Ребенок у ее груди так и не утих, и беспрестанно и безнадежно. Эпини чуть столкнулась пальцами ноги, чтобы снова начать покачиваться. «Тем утром он сообщил, что ты ему снился, и спросил, не случилось ли со мной того же. Я сочла это вполне возможным, но подробностей припомнить не смогла». Лишь то, как ты был взволнован и твердил, что я должна всех предупредить. Тогда он попытался говорить всем, что у него дурное предчувствие и что нам следует быть этой ночью, особенно настороже. Конечно же, над ним только посмеялись. Всем известно, что зимой спеки уходят. Но он велел нам с Эмзел взять детей, постели и немного еды и переночевать в маленьком домике за воротами». Его забросили много лет назад, и там было так холодно, а Спинг запретил нам разводить огонь. В итоге мы жались друг к другу, как мыши под ковриком. Потом он собрал своих людей, снабженцев, и объявил, что проводят ночные учения, и каждый должен явиться вооруженным и одетым по погоде. Их он тоже вывел из форта, чтобы патрулировать ночной город. Он полагал, что нападение будет шумным, со стрельбой и криками. Он даже не знал, что спеки проникли в форт, пока не начались пожары. Он возвращался туда, когда... — Невар, ты здесь? — Действительно здесь, со мной? — Да, Эпини, я вошел в твой сон, хотел убедиться, что вы не пострадали во время нападения. — Не по твоей милости, — с глубокой горечью огрызнулась Эпини. — Невар, Спинг видел тебя той ночью. Он сказал, что ты встретился с ним взглядом. Он уже собирался выстрелить, но увидел твое лицо и не смог. Дрожь негодования сотрясла ее. Некоторые обвиняют его в этом, называя трусом или предателем. Но ведь никто из них не попробовал тебя остановить. Как они смеют так о нем говорить, как они только смеют. И как ты мог поставить его в такое положение, Невар? «Эпини, ты же знаешь, что я не свободен». Я сделал все возможное, чтобы предупредить вас обоих. Ее обвиняющий тон ранил меня, как она могла решить, что я действовал по собственной воле. Даже сейчас я в его власти, у меня не так много времени, чтобы говорить с тобой. Я знаю, знаю. И все же ему приходится нелегко, поскольку он не может никак этого объяснить. Тебя видели и другие, навар или, по их словам, твой призрак, вернувшийся в обличье спека. Больше всего погибших среди тех, кто был в толпе ночью, когда ты бежал из Геттиса. Лишь пятеро свидетелей твоей смерти живы до сих пор. По городу ходят слухи. Кто-то твердит, что твой призрак возглавил нападение, чтобы отомстить городу, взять хотя бы казармы, где людей убивали, пока они пытались бежать. Эти солдаты находились под началом капитана... Тайера. Ты ведь его помнишь, не так ли? Мужа Корсины. Чудовище, собиравшееся позволить своим людям изнасиловать и убить Эмзил только за тем, чтобы помучить тебя перед смертью. Теперь всякий раз, когда он встречает на улице Эмзил или даже малышку Кару, спешащую по какому-нибудь поручению, он хмурится и смотрит на них, как безумец. Он управляет своими солдатами, словно тиран. Я боюсь его, Навар. Боюсь, что он не остановится ни перед чем, чтобы увериться в том, что он отмщен. Он утверждает, что Эмзил хуже шлюхи, и обещает это доказать. Как ты мог отомстить, а потом бросить нас наедине с пробужденной тобой враждебностью? Ее волнение росло, и вместе с ним темп ее покачивания. Крохотная Салина так и не утихла, За все время нашей беседы, ощутив тревогу матери, заплакала еще громче. Эпини, пойми, я не мстил, это был не я. Неважно, что они мне сделали, эти люди оставались солдатами короля, людьми моего полка, я не стал бы их убивать. Не могу описать, каково мне пришлось. Я смотрел, как их уничтожали, не позволяя защищаться. Я не стал бы убивать так наших солдат, невинных, вместе с виновными. Я никому не пожелал бы такой смерти» ты же достаточно хорошо меня знаешь я думала что знаю вполголоса пробормотала она тише малышка ш, -ш, -ш. пожалуйста замолчи